2. Здравствуй, дым. Юра говорит, а до меня не доходит смысл слов. Я будто язык забыла, и местный, и родной. Юра улыбается так радостно и резко, будто по команде. Даже не «здравствуй», а «здравствуйте». Уважительная форма обращения. Никогда от него такое не слышала, даже когда он с Ларием говорил. Я почему-то начинаю смеяться. Юра приподнимает брови, потом тоже смеется Громко и неправильно. Тоже как по команде. Как будто у нас флешмоб или детсадовская игра, где надо повторить друг за другом. Повторюшка тетя Хрюшка всю помойку облизала и спасибо не сказала. Я теперь часто вспоминаю разную ерунду из детства. Перебираю воспоминания, оцениваю. И сортирую. Вот это подойдет. Оно яркое, значит, полезное. А вот это стыдное, но тоже яркое. Не знаю, что с ним делать. Спрошу у мамы Толли, когда в следующий раз буду с ней в милосердном доме. Скорее бы. Очень хочется снова гореть. Сиять. Если бы рядом была мама Толли, я бы очень обрадовалась. Но тут только Юра смотрит внимательно смеется громко и очень вежливо повторю ушка я не знаю что делать дальше здравствуйте дым как ваши дела и ваши близкие очень очень вежливо как и полагается служащему канатной дороге персоналу экрана я вспоминаю формулировку слышала ее от мамы толли и лария от сестер дома милосердия Я, кстати, когда про это место думаю, то иногда по-разному на русский перевожу его название, то «дом милосердия», то «милосердный дом». И так эдак не совсем точно выходит, а если обратно перевести, звучать будет одинаково. И слова вежливости вот, будто нет смысла самих слов, один смысл ситуации. К тебе относятся с уважением, сделай то же самое в ответ. Благодарю за внимание. Надеюсь, у вас тоже все благополучно. Вот, теперь легче. Мы чужие люди, которые просто стоят рядом. Можно больше не улыбаться во все зубы до хруста ушей. Но не получается. Губы будто заморозила этой улыбочкой. «Могу ли я сопровождать вас по вашему пути?» церемонно спрашивает Юра. Он не шутит. Первый раз не Юра распоряжается мной, а я Юрой. Интересно. Ну, ладно, давай, пробуй. Я разворачиваюсь, он следует за мной. Молчу. Юра идет, не указываю, куда нам можно, а куда не стоит соваться. Я сворачиваю к канатной дороге. Вот поеду и сдам, а он мне не запретит. «Не посмеет. Он мне теперь никто». На набережной нас все время останавливают незнакомые люди, разглядывают капельки на его куртке, на моем пальто. Люди спрашивают, Юра отвечает. «Сколько?» «Нисколько. Не торгуем, пустые». 90! «Я же говорю, пустые. Иди мимо». «Кажется, нам раньше предлагали другую цену, меньше». В захолустье дефицит энергии стал еще сильнее? Я пытаюсь вспомнить. Вот сейчас, пока мы шли по улице, видела ли я огоньки, свет, вывески горели, а фонари? Встаем в очередь. К нам подходит дежурный, загорелый, бритый на мужчина в синей куртке. Юра берет два конверта, потом возвращает один, поясняет дежурному — «Я — сопровождение». Дежурный кивает. У него темные, раскосы, очень красивые глаза, как у того мальчика в доме милосердия. Может, это его сын или брат? Если бы рядом не было Юры, я бы спросила. все таки Юра мне мешает. Я могу и без сопровождения. Я же могу его послать, правильно? Жди меня, вернусь сюда же через час или два — Куда я денусь? Вот это все. Через шесть человек наступит наша очередь. И тогда я скажу. Дальше я сама. И сяду. А он останется на платформе. И мне больше не будет так страшно, как сейчас. Приближается кабинка. Из нее выходит немолодая женщина в темно розовом пальто. Пальто того же цвета, что халаты и стены в доме милосердия. У меня сразу портится настроение. А еще мне холодно. Хотя я тоже в пальто, зеленая капелька тускло блестит на темной ткани. На самом деле пальто синее, но при таком свете это не видно. Платформа слабо освещена, как закрытая на ремонт станция метро. Но кабинки движутся, хоть и медленно, доноры стоят, ждут. «Очередь не такая спокойная, как раньше. Ко всем, и к нам с Юрой тоже, подходят люди. Заглядывают в глаза, спрашивают одно и то же. Сколько?» «Нисколько. Сопровождение. А девушка?» «Тоже нет», — отвечает за меня Юра. «Я уже в курсе, что у нас хотят купить воспоминания, энергию эмоций. Но Юра не продает. Я уточняю, когда отходит очередной человек. Ты завязал? Что? Ты перестал барыжить? Дым, переведи. Не понимаю. Я знаю эти слова на русском и на английском. Запомнила, пока смотрела «Breaking Bad». Но как это называется здесь? Ты больше не хочешь поставлять людям то, что они хотят? На платформе мигает свет. Потом загораются синеватые аварийные лампы. За это время Юрино лицо меняется. Мне тревожно от того, что я увидела, не понимаю, что не так, но сейчас ни мне одной тревожно. В очереди ахают, ворчат, присвистывают. Разные реакции, как Сансан -сан объясняла на этюдах. События одно, эмоции у людей разные. Наблюдайте, сравнивайте. «Запоминайте. Я завтра снова пойду на репетицию». «Дым. все в порядке. Дым». Юра хлопает меня по руке. Я дергаюсь, сбрасываю его руку. Мне теперь неприятно, когда он до меня дотрагивается. «Дым. Не бойся». Видимо, он решил, что я в шоке из-за того, что свет мигает. «Благодарю. У меня всё благополучно». Я машинально говорю вежливые слова. Мне так хорошо было думать о театральной студии, о своем спокойном мире. «Я буду с тобой, Дым. Я тебя...» Если он скажет «люблю», я его укушу или ударю, хотя раньше была бы так рада. Чего же все так погано-то? «Я тебя сберегу», — очень четко говорит Юра. «Спасибо и на этом». «Какие пафосные сопли! Тфу! Скоро наша очередь. Ты не беспокойся, все будет нормально». «Хм, я же сама выбрала, куда мне идти, что делать, а Юра снова распоряжается, контролирует ситуацию. Я поеду одна». Надо было сказать попозже, уже садясь в кабинку, а я не просчитала последствия. Юра сразу же меня схватил — Типа обнял, но так, что не выдохнуть. Мы были вторые в очереди, кабинки шли медленнее из-за того, что перебой с энергией. Я могла бы вырваться, если бы не Юрина служебная куртка. Я дернулась, крикнула. Он еще сильнее меня сдавил и спокойно объяснил всем вокруг. «Я — сопровождение. Девушке нужна помощь». И все. «Привет из отделения скорбных духом». Никто больше не собирался мне помогать. Смотрели, как я пробую стряхнуть Юрины руки, как шиплю сквозь его ладонь. Тихо, все в порядке. Я все контролирую». Я не могла успокоиться. Видимо, это встроенный рефлекс. Организм сопротивляется до последнего. Чует хищника. «Какие интересные движения. Надо запомнить, как я хриплю, оказывается». Кабинка, сиденье. Меня почти повалили на пол. Лакированный стол блестит, как сцена. Дверца захлопнулась. Мы одни. Мы едем к экрану. Доедем ли? Как же сильно Юра меня держит. Хотя сейчас-то зачем? Нас же заперли снаружи. Мы никуда не денемся из кабинки. Спокойно, Дым. Извини, извини, что вот так. «Будет хорошо, я обещаю». «Чего он обещает? Чего он вообще от меня хочет?» «Чувствовать мой страх. Я ему для этого и нужна, чтобы обеспечить эмоции. Его папа пробовал выкинуть из окна его маму. Мы на высоте. Пока не очень большая, еще видно рябь на волнах. Это примерно как третий этаж, а потом будет выше, и мой страх будет сильнее». Движение вверх, как говорят в моем родном лифте. Как же все просто и погано. Не бойся, дым. Ты ведь очень боишься, да? Он смотрит, смотрит, как тот полицейский, который разбирался с нашей аварией, будто не верит вообще никому на свете. Авария. То, что я запрещала себе помнить — Запах алкоголя от папы, его розовые припухшие веки, черный холст с ментоловым запахом, который папа всегда таскает в карманах. Сколько я себя помню. Мы сидели на даче. Я пила колу, а папа — пиво, а потом яблочный сидр. Потом я пошла вроде как спать, на самом деле лежать и слушать дорогого Ж, партии из разных мюзиклов а папа остался на террасе и пил дальше. Наверное, долго и много. Папа плохо контролирует свой алкоголь. А рано утром мы сели в машину. Я на переднее пассажирское сиденье, папа за руль. Потом я уснула, а он... Возможно, он тоже уснул и врезался. «Если бы не он, если бы не ты...» Я кричу Юре то, что держала для папы. Если бы не ты, я бы была нормальная. Все из-за тебя, алкоголик. Я ору. Сейчас мне кажется, что от моего крика замирает канатная дорога. Мы висим над черной водой в своей кабинке, хрупкой, как шоколадное яйцо. У меня горло сжимается, оно устало от крика. Замолкаю. Сразу слышен ветер в стекло и даже треск в проводах, и Юрины бормотания. Ничего, ничего, дым не останавливайся, все получится, больше не будет болеть. Кабинка дергается, трогается, снова замирает. Из окна смотреть страшно, там, далеко внизу, черная вода, такая бешеная глубина. Я смотрю мимо Юры, в бок туда, где серые пластины экрана. Там что-то мутное, какая-то уныленькая заставка. Надо попросить админов экрана, чтобы обои сменили. Смешно. Очень. Прямо лопну сейчас. Вспышка. Белая, острая. Как фарами в лицо. Хотя здесь не бывает таких ярких фар и таких огромных. Это экран. Мы движемся к нему, он сияет, как звезда, как солнце, до которого можно долететь и потом сгореть. Белый экран, белая дыра, белая звезда. А мы в это белое сейчас врежемся. Мне уже без разницы, что там бухтит Юра. Вот теперь я ору, совсем прям ору, реально. И это белое огромное... Оно все ближе. Мне кажется, что оно прямо за стеной кабинки. Такого не может быть. Мы же не могли вписаться в экран. Хруст бы был, осколки. Я прошаренный участник ДТП. Я знаю, как должно быть. Сейчас не так. Наша кабинка болтается в белом сияющем тумане. Он теплый. От него запотели стекла кабинки. Он добрый, безопасный. Даже целебный, как пар в хамаме. От него хорошо. Гораздо лучше, чем бывает, например, на улице, когда смотришь на далекое сияние экрана. Там ты часть радости, а тут часть силы. Я сама как экран. Я себя не чувствую. Ухожу в это сияние. Становлюсь... Ой... Голову сдавило. Отчаянно. Глаза болят. Жмурюсь. Не помогает. Больно смотреть. Наверное, я про это кричу, потому что Юра реагирует. Сперва разжимает мои ладони, теперь я могу закрыть ими лицо. Потом обхватывает меня за плечи, шепчет. «Не понимаю ни слова. Чужой язык. Головная боль. Отчаянный белый свет». Если меня сейчас выкинет из этого мира, голова будет болеть. Дым, дым. Как ты это сделала? Ты зажгла экран. Что он говорит? Не понимаю. Чем чаще я попадаю в захолустье, тем чаще попадаю в неприятности. Что дальше-то будет? Я и здесь попаду в ДТП, но тут почти нет машин. Я что? Я утираю слезы. Белое сияние мягче, его словно занавеской прикрыли. Наша кабинка движется вверх, совсем скоро станция. Юра снова меня держит, прижимает мою голову к своему плечу. Не смотри туда, пожалуйста, не смотри туда больше. Дым, ты чуть не взорвала экран. Голова все еще болит, тупо, привычно как в реале. Юра держит меня за плечи. Его лицо так близко. Можно повернуться и коснуться губами. Все такое белое, все такое яркое, такое счастливое, как и бывает во сне. Только во сне и бывает. Вика! Вик, я ушла. Просыпайся, солнце. Я с мелочью сходила. «У тебя в двенадцать физио. Не опоздай!» «Не хочу открывать глаза. Не хочу никуда!» В телефоне будильником стоит любимая музыка. Глаза болят и в этой реальности. Куда теперь деваться? В любовь из мюзикла. Носом в собачью шерсть. У меня такие холодные носы пальцы, что мелочь взвизгивает. А потом вспоминает, что он все таки боевой пекинес — Пусть и наполовину. «Мелочь, мне тебя там так не хватает. Хочешь со мной в захолустье?» Он рычит. «Вика, ты про этого своего слышала?» Папа собирается на работу. Я с ним особо не разговариваю, когда голова так сильно болит, но только когда голова. Я уже не сержусь на папу. Прямо сейчас вот дошло. Проснулась с двумя ощущениями. «У меня не так сильно болит голова, и я не сержусь на папу». «Слышала, Вик?» «Какого моего?» «Француза». «Ох, оно случилось! Оно случилось! Оно случилось! Я ему не помешала и не помогла! Оно само!» «Ты вообще о чем? «Иди новости почитай». И папа закрывает за собой дверь а я уже не слышу, я в телефоне. Я забыла, я не смотрела в соцсети и вообще никуда, голова была другим занята. А там такая новость, даже две. Во-первых, мой актер сказал, что он гей. Ему задали вопрос, и он напрямую ответил, вот пруфы и два перевода с французского, на английский и на русский. А во-вторых, какой-то депутат для которого все геи — личные враги, решил запретить этого больного француза, в смысле запретить его гастроли в России. Ну и, естественно, билеты на концерт уже подорожали, в два раза. С такими запретами никакой рекламы не надо. Но это почти не важно, потому что я чувствую, вот оно и произошло, это то, чего я боялась. А оно какое-то не страшное не критичная. И я даже, кажется, понимаю, чем были все мои страхи. Всем этим хайпом с комментариями, пожеланиями подохнуть тем или иным образом. Там не только на русском писали. Гомофобов в мире очень много. Дураки какие. Мне кажется, талант человека не зависит от цвета его трусов. Он же не призывает, не демонстрирует. Это его личная жизнь. Жизнь отдельно, роли отдельно. Мне очень жалко моего дорогого Же. Я его люблю, как мелочь люблю, как он сам любит своего кота-монаха. За то, что он есть, и что от его ролей столько радости другим. Только я все равно напишу в социальных сетях слова поддержки и поговорю с папой на тему билета на концерт, даже если мне не так интересно, как раньше. Это дело принципа. Я сижу до вечера и читаю про дорогого Же и слушаю музыку. Это так горько и так прекрасно. И он поставил мне лайк.